Глава третья. Делия Из коридора послышались громкие возгласы парней. На секунду я даже засомневалась, стоит ли идти в толпу незнакомых и агрессивно настроенных мужчин. Это даже звучало жутко, но ноги все равно понесли меня вперед. «А что, если ее подослал Драгов?» – спросил кто-то из них, когда я была готова выглянуть из-за угла. Не нужно быть гением, чтобы понять, что речь шла обо мне. Я знаю, что подслушивать нехорошо, но не смогла себя заставить показаться им на глаза. Гвоздь сказал, что она совсем свежая, только выползла. «К тому же вы видели ее глаза!» Послышался уже знакомый голос. Он принадлежал Барсу, другу Гвоздя. Его самого, как я поняла, среди присутствующих не было. «Да плевать я хотел, какие там у нее глаза!» произнес кто-то еще. «Мне действительно нужно выведать их имена. Хотя бы для того, чтобы знать ху из ху. На такие вот случаи». «Они могли специально завербовать обуздавшую для этого дело», предположил еще один. «Только подумайте, это же идеальный план внедрить кровососку в наше логово». «Ну как они могли знать, что гвоздь не прикончит ее на месте?» Вступил на защиту Барс. Выходит, кто-то был в курсе, что он ученый, интересуется стойкими, и самое главное, что его патрулирование проходило именно в ту ночь, именно на том кладбище. Нет, парни, это не может быть подстроено. Один хрен. прозвучал низкий шелковистый голос, от которого по моей бледной коже пробежались мурашки. Без. Тот самый аромат, от которого я потеряла голову чуть ранее, сейчас подобрался ко мне, словно змей-искуситель, окутывая с ног до головы. Клыки больно заныли, а в горле снова зажгло. Я не понимала, почему именно на него у меня возникла такая жуткая реакция. Почему от мысли, что я испью его крови, все внутри переворачивалось от дикого восторга? мне должно быть мерзко от этого пусть берет ее кровь для своих чертовых опытов а потом тварь окажется в земле откуда вылезла кажется я дышала до этого чисто по привычке а вот после этих слов перестала что-то больно кольнуло в области сердца которое уже больше не билось я положила руку на грудь и затихла было странно ничего не слышать Но уж с чувствами у меня проблем не было. Я не превратилась в ходячий безэмоциональный труп. И, черт побери, эти слова ранили. Делия! Гвоздь выскочил из ближайшей двери и едва не сбил меня с ног. «В чем дело?» Тут же прозвучал настороженный голос одного из парней, который появился из-за угла. Он был симпатичным голубоглазым брюнетом, а больше я ничего о нем сказать не могла. «Это то, о чем я говорил!» — воскликнул еще один, рыжий. Он вместе с остальными появился в коридоре. Я оказалась в окружении яростных взоров и трусливо прижалась к стенке. «Она шпионит за нами!» — все не унимался рыжий. Похоже, он меня ненавидел больше остальных. «Спокойно, Юла!» — вмешался гвоздь. «Мы же договорились. Она под моей опекой. Вы ее не трогаете. Рыжий порывался сказать что-то еще, но его опередил бес. Окинув меня презрительным взглядом, охотник процедил. Она в любом случае не выйдет отсюда. Ну все. У меня и так коленки подкашивались от его аромата, а тут я увидела сам объект кровного желания, и мою крышу снесло ураганом. Я больше не могла контролировать злобную вампиршу в себе. Оттолкнувшись от стены, подпрыгнула, на лету отпихнула двух других мужчин, загораживающих мне путь, и приземлилась прямо на грудь беса. Он не упал, как я того ожидала, лишь немного пошатнулся, удерживая меня руками. Позади слышались крики, возмущенные и даже обалдевшие возгласы, а мне все было нипочем. Я не могла отвести от него глаз, и руки вцепились в его плечи мертвой хваткой. Всего в сантиметре от моих ноющих клыков находилась божественно пахнущая мужская шея. — Нет! — заорал бес и в то же мгновение отбросил меня в сторону. Я вновь взвыла от боли, но тут же вскочила на ноги и попятилась назад когда увидела надвигающуюся на меня гору мускул. На его лице явно читалось «Убью». Стоит отметить, действовала весьма отрезвляюще. Страх победил жажду. «Бес, стой!» — закричал гвоздь, и это послужило стартом для моего панического визга. Я сорвалась с места и побежала, что было сил. Быстро, очень быстро. Правда не имея ни малейшего представления о расположении комнат, совсем скоро попала в тупик. Дверь, в которую вскочила сразу после того, как перепрыгнула через два бильярдных стола, оказалась обычной ванной. Я попыталась закрыться изнутри, но не успела. Бес с обезумевшим от злости взглядом ворвался внутрь и сам задвинул засов, отрезая нас ото всех. А затем начал медленно надвигаться на меня дыша, словно разъяренный буйвол. Я оказалась в ловушке, но почему-то эта мысль вызывала у меня необъяснимый восторг. Это было удивительно, учитывая мои дрожащие руки и ватные ноги. Я прижалась к стене, чтобы не упасть, и вцепилась пальцами в полы халата. «Я не...» — молчать, — рявкнул он. По ту сторону двери послышался взволнованный голос гвоздя. «Бес, клянусь своей лабораторией, что если ты ее прикончишь, я уничтожу всю твою коллекцию мечей». Я была несколько озадачена таким заявлением. Вроде бы мне жизнь спасают, а с другой стороны ее уравняли с коллекцией железок. Как лестно. Но бес будто и не слышал этого заявления. Преодолев расстояние между нами, Он так сильно сжал мощной рукой мою шею, что в глазах заискрилась. «Заруби себе на носу, кровососка! Ты не получишь ни капли моей крови!» процедил охотник. «Я не хотела», — прошептала я в свое оправдание. «На большее не была способна. Просто вы так...» Прикрыла глаза, наслаждаясь его блаженным ароматом. Даже несмотря на то, что он делал мне больно, Я хотела облизать и обкусать его с ног до головы. От собственных мыслей стало жарко. «Так вкусно пахнете!» Хватка ослабла, а я еще больше зажмурилась, ожидая удара. Но, когда его не последовало, медленно приоткрыла один глаз. На красивом лице беса промелькнула целая гамма эмоций. От ненависти до искреннего удивления. Я полностью открыла глаза и немного расслабилась. А он приподнял одну бровь, отпустил шею и посмотрел на меня совершенно новым необычным взглядом, с долей насмешки. «Что вы там делаете?» — послышался крик гвоздя. «Бес! Ты топишь ее? Не вздумай, слышишь? Иначе мне опять придется кормить девочку!» Я нервно хмыкнула, А бес снова вернулся в образ лютого охотника. Впрочем, мне было все равно. Он подошел слишком близко, и я опять не могла себя контролировать. «Я тебе не по зубам», — процедил он. «Еще сантиметр, и я снова нападу», — честно предупредила. «Только попробуй, и я размажу тебя по стене», — в тон мне ответил мужчина. Так нечестно, я ведь это не контролирую, — разозлилась я. Так же, как и я не контролирую свою ненависть к вампирам. Этот парень был мастером в спорах. Нападать перехотелось, а вот от навязчивой идеи попробовать его на вкус я, похоже, уже не в силах отказаться. Ну, в самом деле, что со мной не так? — Насчет три выламываю дверь, — предупредил Гвоздь. Бросив напоследок свой коронный брезгливый взгляд, бес медленно отошел от меня, не поворачиваясь спиной, а затем все-таки открыл ванную. «Ох, она жива!» — с облегчением вздохнул сумасшедший ученый, единственный, кого беспокоила моя судьба. Я продолжала смотреть вслед уходящему бесу, и все мои мысли были о том, насколько широки его плечи в этой черной футболке И какой упругой, кажется, задница. Вот бы вонзить клыки туда. «Ты меня слышишь?» Гвоздь пощелкал пальцами прямо у моего лица, и я заставила себя сконцентрироваться. «Ты ведь пила!» С долей упрека произнес он. «Какого черта ты творишь, Делия? Я едва уговорил парней смириться с твоим присутствием, как ты снова выкинула в фокус». Таким успехом ты не продержишься здесь и дня. Прости, я ведь... Ты напала на беса!» – завопил он. «Совсем сбрендило. Он лидер нашего братства, а значит, запросто мог бы прикончить себя. Не знаю, что у вас здесь произошло, но это просто чудо, что ты все еще жива. Поверь, он бы сделал это. Ему плевать на твою жизнь и мои эксперименты». Но не плевать на коллекцию мечей, предположила я, за что получила звонкий подзатыльник. «Будешь сидеть в комнате все время», — заявил охотник. «Нет, ну нормально. А как же...» «Это не обсуждается». Гвоздь схватил меня за предплечье и потащил в гостиную. Проходя мимо толпы охотников, я, конечно же, выискивала глазами самого аппетитного но не нашла. Зато показала язык рыжему, отчего он выругался и резко встал с места, намереваясь подойти. Гвоздь за это дернул меня и поволок в комнату еще быстрее. Отшвырнув меня на постель, он закрыл дверь изнутри и положил ключ к себе в нагрудный карман. Мужчина был взбешен. Он ходил по комнате и что-то неразборчиво бубнил под нос. А потом, будто его озарила какая-то гениальная мысль, охнул и в мгновение ока оказался у своего стерильного стола. Кстати, я ведь только сейчас обратила внимание, что охотники тоже очень быстрые. У меня зародились смутные догадки. «А вы вообще люди?» Гвоздь, порывшись в нижнем ящике, достал большой зеленый блокнот и начал судорожно листать записи. У тебя сердце не бьется, так? Спросил он, проигнорировав мой вопрос. Нет, нехотя ответила я. Странно. Почему ты напала на беса? В первый раз он хорошенечко огрел тебя, могла бы и усвоить урок. Плюс ты не была голодна. Так в чем же дело? Он прекратил листать и уставился на меня. Он хорошо пахнет. Раздраженно выдавила я. Мужчина начал задумчиво меня рассматривать. «Не смотри так. Мне самой не нравится, как это звучит. Но посуди сам. Я только что вылезла из собственного гроба. Мое сердце не бьется. Я стала сильнее, быстрее и выносливее. Какой-то парень с кладбища приволок меня в тайное братство, где семь огромных мужиков желают отвинтить мне голову. Знаешь, я ни черта не понимаю». О. Я забыла упомянуть, что мне приходится пить кровь, чтобы выжить. И для протокола. Я ненавижу кровь. Меня от нее всегда тошнило. А он? Я ткнула пальцем в дверь, за которой где-то там был бес. Черт побери, приятно пахнет. И мне хочется вонзить клыки в его за... Последнее явно было лишним. Прикусив губу, я нечаянно себя ранила, а затем и вовсе разрыдалась. Не от боли, нет. Теперь я ее практически не чувствовала. От жалости к себе. Все происходило слишком быстро. Никто не дал мне времени осознать, погоревать и просто выплеснуть эмоции. Я стала другой. Это не какой-нибудь кошмар, а печальная реальность, к которой, мне кажется, никогда не привыкнуть. «И ты снова ревешь!» Будничным тоном произнес гвоздь, как ученый, наблюдающий за очередной подопытной крыской. Я послала ему угрюмый взгляд, от чего охотник тут же смягчился. «Прости, я искренне сочувствую тебе, просто пытаюсь найти объяснение. Вампиры редко плачут, и их слезы кровавые. Ты уже питалась, но плачешь все равно, как простая девчонка». Он хмыкнул и облокотился о стол. «Сколько тебе?» «Двадцать», — шепнула я и громко шмыгнула носом. <фух> Только колледж окончила. Гвоздь кивнул, подошел к своим стеллажам и достал бутылку янтарной жидкости. «Точно как глаза беса», — подумала я, — «будь он не ладен. «Я не пью». Тяжко вздохнула, когда он поднес мне наполненный бокал. «Я тебя научу», — задорно произнес он и подмигнул. Помимо крови, алкоголь единственное, что вампиры переносят на вкус. А хороший алкоголь даже доставляет удовольствие. С недоверием покосившись на бокал, я все же приняла его и отпила глоток. Ммм, неплохо. Напоминала сладкий яблочный сидр. Вот, видишь, может, я еще сделаю из тебя нормальную вампиршу. Я улыбнулась, хоть и особых причин для веселья не было. «Разве ты не убьешь меня, если я стану нормальной?» «Точно. А если серьезно, Делия, то ты действительно уникальная. Думаю, ты была очень добрым, чувственным человеком с огромной силой воли и твердыми жизненными принципами. Все это передалось тебе в этой жизни, и оно будто усилилось с остальными качествами и навыками». Я задумалась. Он прав, такой я и была. И собираюсь оставаться. Знаешь, я пока не могу сделать никаких выводов по поводу твоего влечения к бесу. Нужна неделя. Зачем? — непонимающе уточнила я. Что будет через неделю? Вот и посмотрим, что будет через неделю. Поучительно ответил этот зануда. А сейчас я могу дать тебе одно лекарство моего собственного производства. Обнадеживает. Проворчала я. — Оно приглушает жажду крови у вампиров, — пояснил гвоздь. — Вот как? Давай. Стоило подумать, что мне не придется пить эту дрянь или хотя бы делать это не так часто. Я просияла. А все, может быть, не так уж и плохо. Я даже согласна употреблять алкоголь в качестве еды. Правда, я тестировал препарат только на крысах. Я стухла и поджала губы. Крысы не вампиры, гвоздь. Или ты и крыс в вампиров обращал? Это вообще возможно? Я тестировал особый вид крыс. Они очень кровожадны, Делия. И в теории все продумано безупречно. Первый же опыт увенчался успехом: Ты должна попробовать! Это важно. Я тяжело вздохнула и подошла к зеркалу. Мне уже даже начала нравиться моя новая внешность. Я и раньше была ничего а сейчас самые мелкие изъяны пропали. Один минус – жажда. Да, я должна попробовать. Что мне вообще терять? А что, интересная идея. Задумчиво протянул гвоздь, уставившись на стену. Ты о чем? Обращение животных. Сумасшедший ученый в раздумьях, прокомментировала я. Гвоздь, не отрывая взгляда от стены, нащупал подушку, И запустил ее в меня. Без. Только я смог расслабиться после изнурительной тренировки, как послышался стук в дверь. Я знал, кто это, поэтому невольно выругался. Входи уже. Гвоздь открыл дверь и помахал бутылкой Джека передо мной. Значит, серьезный разговор. Я улыбнулся и кивнул ему на кресло. Сам встал. И составил другу компанию. Достав два бокала из бара, гвоздь разлил виски и предложил тост. «За мир во всем мире!» Покачав головой, я одним глотком опустошил бокал. «Ну что, мистер Конгениальность, выкладывай?» Не выдержал я. «Устал. Спать хочу». «Да, понимаю. Завтра твое патрулирование задерживать не буду». Это насчет отъезда? Я устало потер переносицу и откинул голову на мягкую спинку кресла. Или насчет кровососки? И то, и другое. Я не могу отменить поездку, ты же знаешь. Я добивался встречи с верховными два года. Понимаешь, два года. Ясно. Гвоздь смолк, явно чего-то от меня ожидая. Наверняка понимание. Что ж, боюсь, я его разочарую. Не впервые. Да брось ты, без. Я оставлю ее всего на три дня. Это же пустяки. Если бы я не был настолько измотан, то начал бы кричать. Надоело в сотый раз объяснять свой непоколебимый принцип. Я не общаюсь с вампирами, не держу их у себя дома, не кормлю и уж точно не пытаюсь спасти их. Но Делия такая же убийца, как и цвета, все же повысил голос я, но тут же пожалел о своих словах. Гвоздь отвел взгляд, кивнул и поднялся с места. Брат, я все понял, холодно бросил он на ходу, но у двери остановился и не оборачиваясь добавил. Я знаю, что не верну ее, знаю, ясно, но Делию не оставлю. Уходя, он громко стукнул дверью. А я налил себе еще. Твою мать! Паршивое чувство вины загрызло изнутри. И как теперь заснуть? Я не раз задавался вопросом, как бы поступил, оказавшись на месте гвоздя. Ночным охотникам нельзя заводить семью. Это четко регламентировано нашим кодексом. Но как быть, если семья уже была до того, как ты им стал? Любимая жена, ребенок. Не знаю, смог бы я их бросить. Гвоздь не смог. Он заботился о них многие годы, а я прикрывал. Его дочке было четырнадцать, когда вампиры клана Драгова ворвались к ним ночью и обратили ее мать. Девочку они не тронули. Твари привязали ее к кровати и оставили новообращенной, как дань. Я сделал еще один глоток. Гвоздь нашел их утром. Дочь была мертва, жена стала вампиром и убийцей. Я бы не вынес, сломался. Если даже мое сердце ощущало его боль, то что говорить о его собственном? Все зовут его сумасшедшим ученым, но я знаю, что он умнее всех нас вместе взятых. Если бы только он направил свои знания на уничтожение всей нечисти, а не на безнадежные мечты. Долгие годы он пытается вывести формулу антивампиризма. У него есть цель, и кажется, это единственное, что удерживает его в этом мире. Я лишь боюсь, что когда он наконец осознает, что выхода нет, то пойдет за своей семьей. Отшвырнув на столик пустой бокал, я устало поплелся в кровать. «Черт, если ему так нужна эта гадина, пусть выжмет из нее все». Должен признаться, я давно не видел гвоздя таким оживленным и заинтересованным. За последние сутки он то и дело бегал из лаборатории в свою комнату с пробирками и блокнотом в руках. А вампирюга сидела тихо, будто чувствовала, что меня лучше не драконить. Охотник на нечисть стал нянькой для вампира. Я хмыкнул от абсурдности этой мысли, но все же еще раз прокрутил ее в своей голове чтобы привыкнуть. Чего не сделаешь ради друзей.